«Ах, Анриетта, Анриетта!» — прошептала Маргарита. «Вот еще!» — воскликнула герцогиня с наивным и в то же время величественным бесстыдством, характеризующим и век, и женщину. «Вот еще! Я же люблю Аннибала!» «Это верно! Ты очень его любишь, даже слишком сильно!» — сказала Маргарита, улыбаясь и краснее. И все-таки она пожала ей руку. «Так вот!» — продолжала Анриетта. «Благодаря нашим трём бриллиантам у нас на готове 300 тысяч ЭКЮ и человек». «Человек? Какой человек?» «Человек, которого должны убить». «Ты забываешь, что надо убить человека». «И ты нашла такого человека?» «Конечно». «За эту цену?» — усмехнувшись, спросила Маргарита. «За эту цену?» «Да за эту цену я нашла бы тысячу», — ответила Анриэта. «Нет-нет, всего за 500 ЭКЮ». И ты отыскала человека, который согласен, чтобы его убили за пятьсот кю Что поделаешь? Жить-то надо. Милый друг, я перестаю тебя понимать. Знаешь, говори яснее. На разгадку загадок требуется слишком много времени для того положения, в каком мы очутились. Ну, слушай. Тюремщик, которому поручен надзор за Ламолем и Коконосом, бывший солдат и знает толк в ранах, Он согласен помочь нам спасти наших друзей, но не хочет потерять место. Ловко нанесенный удар кинжалом сделает свое дело. Мы дадим ему денег, а государство — награду за ранение. Таким образом, этот честный человек загребет деньги обеими руками и обновит басню о пеликане. — Так-то но так, — сказала Маргарита, — но все-таки удар кинжалом. Не беспокойся, удар нанесет Аннибал. «Верно, верно!» — со смехом сказала Маргарита. Он нанес Ламолю три удара шпагой, кинжалом, а Ламоль не умер. Значит, на него вполне можно положиться. Злюка! Пожалуй, ты не стоишь того, чтобы я продолжала свой рассказ. «О, нет-нет! Умоляю тебя, расскажи, что же дальше? Как же мы их спасем?» Вот как обстоит дело. Единственное место, куда могут проникнуть женщины, не являющиеся узницами, — это... Замковая часовня. Нас прячут за престолом. Под покровом престола они найдут два кинжала. Дверь в резницу заранее будет отперта. Как он нас ударяет кинжалом тюремщика, тот падает и притворяется мертвым. Мы выбегаем, набрасываем каждому из них плащ на плечи, бежим вместе с ними в дверцу резницы, а так как пароль будет нам известен, то мы выходим беспрепятственно. А потом что? У вороты ждут две лошади. Они вскакивают на лошадей, покидают Иль-де-Франс и уезжают в Лотарингию, откуда время от времени будут приезжать сюда инкогнито. «Ты вернула мне жизнь!» — воскликнула Маргарита. «Значит, мы их спасем?» «Почти ручаюсь. А скоро?» «Дня через три-четыре. Болье предупредит нас». Но если тебя узнает кто-нибудь в окрестностях Винсенна, это может повредить нашему плану? А как меня узнают? Я выхожу из дома в одеянии монахини, под капюшоном. Благодаря этому меня не узнаешь, даже столкнувшись нос к носу. В нашем положении лишняя предосторожность не помешает. Знаю, черт побери, как сказал бы бедный Аннибал. А что король Наварский? Ты о нем спрашивала? «Разумеется, не приминула спросить. И что же?» «А то же, что он, по-видимому, никогда еще не бывал так весел. Поет, смеется, ест в свое удовольствие и просит только об одном, чтобы его получше стерегли». «Правильно делает. А что, моя мать? Я уже сказала тебе, всеми силами торопит ход процесса». «Да, но нас она ни в чем не подозревает». Как она может что-нибудь подозревать? Кто посвящен нашу тайну, те заинтересованы в ее сохранении? Ах да, я узнала, что она велела передать судьям Парижа, чтобы они были наготове. Давай действовать быстрее, Нриетта. Если наших бедных узников переведут в другую тюрьму, придется все начинать сначала. Не беспокойся, я не меньше твоего стремлюсь увидеть их за стенами тюрьмы. О, да!» Я это прекрасно знаю. Спасибо, сто раз спасибо за то, что ты сделала, чтобы привести их сюда. Прощай, Маргарита, прощай, я снова отправляюсь в поход. А в Болье, ты уверена, я на него надеюсь. А в тюремщике он обещал. А лошади будут самые лучшие с конюшни герцога Неверского. Я тебя обожаю, Анриетта. С этими словами Маргарита кинулась на шею к своей подруге, После чего женщины расстались, пообещав друг другу встретиться завтра, и встречаться каждый день в том же месте и в то же время. Это и были те два очаровательных и преданных создания, которых, как он нас и то была святая истина, называл своими незримыми щитами. Глава 7. Судьи. Ну, мой храбрый друг, сказал каконна Сламолю, когда приятели встретились после допроса, на котором в первый раз зашла речь о восковой фигурке. По-моему, все идет прекрасно, и в ближайшее время судьи сами откажутся от нас. А это совсем не то, что отказ врачей. Врач отказывается от больного, когда уже не может его спасти. А тут как раз наоборот. Если судья отказывается от обвиняемого, значит, он потерял всякую надежду трубить ему голову. — Да, — подхватил Ламоль, — мне даже кажется, что в этой учтивости и обходительности тюремщиков, в этих эластичных дверях наших камер, я узнаю наших благородных подруг. Ведь я просто не узнаю Болье, по крайней мере, судя по тому, что я о нем слышал. — Ну, я-то его прекрасно узнаю, — сказал как он нас только это дорого будет стоить. А впрочем, что ж, одна из них принцесса, другая королева, обе богаты. А лучший случай потребить деньги на доброе дело им не представиться. Теперь повторим наш урок. Нас отводят в часовню и оставляют под охраной нашего тюремщика. В указанном месте мы находим кинжалы. Я продырявливаю живот тюремщику. О нет-нет, только не живот. Так ты лишишь его 500-й кю. Бей в руку. Ну да, в руку. Это значило бы погубить беднягу. Сейчас видно будет, что мы с этим добрым человеком заодно. Нет-нет, в правый бок. И ловко скользнуть по ребрам. Такой удар и правда подобен, и безвреден. Хорошо, пусть так. А затем? Затем ты завалишь входную дверь скамейками. Наши принцессы выбегут из-за престола, где они спрячутся. И Анриетта откроет дверцу резницы. Честное слово, теперь я люблю Анриетту. Должно быть, она мне изменила, коль скоро это так обновляюще на меня подействовала А затем мы скачем в лес, — сказала Ламоль тем трепещущим голосом, который исходит из уст, словно музыка. — Каждому из нас довольно поцелуя, чтобы стать счастливым и сильным. Ты представляешь себе, Аннибал, как мы несемся, пригнувшись к нашим быстроногим скакунам, а сердце сладко замирает.